Для лучшей перезимовки посевы нуждаются в укрытии, присыпают легкой супесчанной землей, перегноем или мелким торфом. В зоне сурового климата, скажем на северо-западе, посевы уходят под снег в фазе проросшего семени и наоборот на юге страны. Подзимний посев в течение холодного времени года может давать продукцию, если грядки со шпинатом, соответственно, подготовить и укрыть еловым лапником. Конечно же, огородник соизмеряет свое искусство применительно к конкретным климатическим условиям. Шпинат мало распространен в нашей стране. Возможно, это связано с тем, что в России он был введен в культуру поздно, в конце XVIII века, да и то лишь на господских усадьбах. В настоящее время отечественные огородники возделывают несколько сортов шпината. Из них наиболее известные «Виктория», «Исполинский» и «Ростовский». Сорт «Виктория» позднеспелый, предназначен для открытого грунта. Листья темно-зеленые, округлые, пузырчатые, с короткими черешками. Размер розетки небольшой, около 20 сантиметров. Сорт устойчив к стрелкованию. Более скороспел шпинат исполинский. Его можно выращивать как в закрытом, так и в открытом грунте. Листья крупные, удлиненные, слабо гофрированные. Розетка до 33 сантиметров в поперечнике. Этот сорт обыкновенно выращивают весной. Листья срывает уже на 15-20 день после всходов. В промышленности исполинский шпинат идет на приготовление пюре. Сорт ростовский, истори выращивался ярославскими огородниками. Хорош для ранней выгонки в парниках. Листья имеет удлиненные, гладкие, светло-зеленые. Розетка приподнятая. В мировом овощеводстве шпинат культура заметная. Его в больших количествах выращивают в странах Западной Европы, а также в Соединенных Штатах Америки, Китае и Японии. Считается, что в Европу шпинат завезен арабами в 15 веке. Щевель кислый Пригретые весенним солнышком Зазеленели отрастающими травами И луга, и поляны. Шильцами щетиной пробиваются злаки, Трещиноватыми тарелками Раскидываются репейники-лопухи, Седыми вихрами торчат полыни. Майская благодать Теплом и влагой лелеет юное разнотравье Вот и подрастает прямо на глазах каждый стебелек, каждый новый побег. А стоило проплешинам на буграх затянуться свежей зеленью, и уже есть чем разговеться после зимнего застоя. Спешит к столу съедобный дикорастущий овощ. В ароматном, несомкнутом травостое легко отыщутся и сочные кустики аниса, и, само собой, щавель. Но кто ж тогда откажется от кислых, толстых листочков щавеля? На короткое время луговая травка серьезно соперничает с огородными овощами, уже порядком лежалыми, Кто той поре, а значит и растерявшими часть своих питательных свойств.